Глава восьмая. Африканские маргаритки зацветали весной. Они росли в самом живописном уголке сада, над которым днями напролёт самоотверженно трудилась тётушка Карлотта, добиваясь от лилий на клумбах максимальной красоты. Завершали буйство растительности ивы, невысокие деревья с шарообразными кронами, которые приобрели в поинт-спирите большую популярность благодаря тому, что придавали композиции изящество и очарование. Когда Элизабет, окружённая этим сказочным пейзажем, качалась на качелях, она чувствовала себя Алисой в Стране чудес. Но сейчас, приближаясь к дому, она размышляла о другом. На самом деле, она солгала, объясняя, что тётушки в курсе её ночного визита. Однако другого выхода не было, и теперь её будто бы окутывала целая паутина опасений и тревог. Джим Ален был невероятно привлекательный мужчина. Да, он намного старше её, зато у него молодое лицо, высокие скулы, чудесные немного растрёпанные матово блестящие чёрные волосы и умные глаза. Но больше всего поражал Элизабет в этом человеке не интеллект, свойственный всем начитанным и образованным людям, а небрежное отношение к собственной известности о которой при общении он попросту забывал, по крайней мере, именно так казалось со стороны. Джем не задумывался о том, насколько он привлекателен для обыкновенных людей, которые его окружали. Внезапно её охватила эйфория, нистовый восторг, свойственный юным девушкам, которых очаровал культурный и образованный взрослый мужчина. Выйдя за порог его дома, Элизабет не избавилась от этого чувства и мечтала лишь о том, как бы увидеть его вновь. Ей хотелось говорить с ним о книгах, о чудесном городе Сан-Франциско, где она мечтала побывать, о его стремлении творить, изучать, познавать. Ей хотелось рассказать ему обо всех книгах, которые хранились в их домашней библиотеке, а может быть, даже показать ему эти книги. Все эти мысли, желания, ощущения толпились у неё в голове, когда она вошла в дом и стараясь ступать как можно тише, поднялась наверх. Если проснутся мама и тётки, её ждут неприятности, да и беспокоить их не хотелось. Она неслышно прошла по коридору и на цыпочках вошла в комнату. Медленно, закрывая за собой дверь, оглянулась. Коридор и лестницу окутывал сумрак. Ни единого звука, ни единого движения воздуха не достигало её ушей. Когда Жанна наконец оказалась под защитой своего крошечного святилища, осторожность сменилась выбросом энергии. Она скинула с себя шапочку и кроссовки, поспешно разделась, надела ночную рубашку и нырнула под одеяло. "С сожалею, что тебе наврала", прошептала она. "Завтра Джим должен был явиться к ним в дом, и её невинной лжи грозило разоблачение, но я так хотела с тобой познакомиться, а это был единственный способ". Елизабет закрыла глаза, но сон не шёл. Она возбуждённо ворочилась с боку на бок, вспоминая Джима. Всё её существо было переполнено его обворожительной улыбкой. Несколько мгновений она припоминала, как растерянно выглядел Джим, обнаружив её около своего дома. Не удержалась и захихикала. Лицо у Джима Алина было выразительное, возможно, он сам не догадывался до какой степени. Она поняла это в тот миг, когда увидела его в ночном сумраке. И потом позже, как жадно и преданно, он на нее смотрел, а потом сказал, что она похожа на Катрину. «Покажи ему письмо», — размышляла Элизабет. Это письмо они с Пенни нашли прошлой весной на чердаке и решили никому не показывать. Это была их тайна. Пожелтевший ветхий листок бумаги она хранила в шкатулке, обтянутой изнутри бархатом, в тайнике с двойным дном, и ни разу не перечитывала. У неё было ощущение, что это послание, эта очаровательная эпистола каким-то непостижимым образом связана с призраком, в том случае, если речь шла только об одном призраке, а не о нескольких. По крайней мере, оно принадлежало людям, которые жили в их доме ещё до того, как отец его купил. Она вспомнила красивый почерк, ровный наклон букв, элегантные завитушки, украшавшие это признание в любви такое искреннее и возвышенное, а ещё страх. Тот, кто шепчет. Так назвала его мать в тот день, когда охранили сестру. Но Элизабет ничего не поняла. Она не знала, что означают эти слова и не могла объяснить смертельный ужас, застывший в глазах матери, когда она их произнесла. Да, что-то случилось много лет назад, когда Пенни была ещё младенцем, а её Элизабет мать отводила в школу за ручку. Вернувшись в обед, Элизабет обнаружила, что тётушки чем-то встревожены. Кроватку Пенни вынесли из комнаты и поставили в гостиной, и по какой-то необъяснимой причине ни одна из сестёр, включая мать, не отходили от неё ни на шаг. Элизабет было 4 года и в тот день ее маленький разум не отметил ничего необычного. Тетушка Карлотта объяснила, что комнаты наверху проветриваются, и сквозняки могут навредить здоровью младенца. Позже, годы спустя, она вспомнила тот эпизод, который видела глазами маленькой наивной девочки, и ей стало ясно. Тетки и мать что-то от нее скрывали, и сейчас, будучи почти уже взрослой 16-летней девушкой, она сознавала — В то далёкое апрельское утро что-то напугало её семью, напугало до такой степени, что они боялись отойти от сестрёнки. Может, это был он, человек в безупречном костюме тройки с волнистыми волосами, но если это был он, что плохого мог сделать юноша с печальными глазами? Или же в доме было что-то ещё, и это что-то напугало её семью? Несмотря на все эти мысли, страшно Элизабет не было. Лицо человека, которого она видела в саду, было серьёзным и сосредоточенным, а глаза печальными. И всё же, она так и не решилась рассказать про него матери и тёткам. Она не могла признаться, что в те краткие секунды, в продолжении которых рассматривала человека, её переполняли тревога и беспокойство. Даже Джиму она не сказала, по крайней мере, в их первую встречу. Что созерцание высокого изящного силуэта наполнило её предчувствием, что очень скоро что-то произойдёт, случится что-то ужасное, и никто не сможет этому помешать, и всё же, почему он явился именно к ней? "Да, я видела человека в саду, и он был похож на призрак", размышляла Элизабет. Но глаза его выражали печаль и отчаяние, и что-то ещё. А потом Он так странно улыбнулся, как будто что-то замышлял. От таких улыбочек мороз идёт по коже. Сразу ясно, жди беды. Двусмысленность сбивает с толку, заставляет тебя сомневаться. Тот, кто шепчет, прошептала она. Занавески тихонько качнулись в ответ, но она не заметила. Скажи, кто ты? И произнеся эти слова, она уснула думая о своей сестре